Глава 49 Аврора «Ты уверена, что не хочешь поехать со мной, осмотреть помещение для производства?» — спросил Бенджамин и легонько сжал мои пальцы. Тело тут же нежно прошило магическими разрядами, внизу живота сладко ёкнуло. Я отвернулась от окна, в котором мелькали дома, здания, деревья, улицы. Таким ранним утром они были еще пусты. И обернулась к Бенджамину. «Я очень хотела бы, но думаю, мне лучше быть сегодня в Академии. У девочек должно быть много вопросов. Хотелось бы хоть немного их успокоить». «Им пришлось многое пережить», — кивнул Бенджамин. «Но главное то, что все страшное позади». Я кивнула. «Тогда постарайся не перенапрягаться», — попросил он. «Ты и трех часов не проспала». Я покраснела под его взглядом. как будто он сам спал. «Я приеду вечером. На днях Аусвер посетит президент», — сообщил он со вздохом. «Мало нам своих реформ, надо еще подготовиться к его визиту». С этим я была целиком и полностью согласна. Нам еще президента в Академии не хватало. «Я буду скучать, Рори», — тихо сказал Бенджамин. «Я не хочу расставаться». «Даже на день». Только ты видишь меня такой, какая я есть, настоящий, всегда видел. Я был как все, до встречи с тобой. Неправда, я польщенно улыбнулась. Не спорь, ты мой свет, Рори, а ты мой. Какое-то время мы молчали. Мысль о том, что нам вскоре предстоит расстаться, была мучительна, но, увы, дел было много. и сами себя они не переделают. Я вздохнула, возвращаясь к насущным вопросам. «Я не хочу, чтобы еще хоть один из студентов Аусвер пошел этой дорогой», пробормотала я. «Не хочу. И не потому, что революция — это всегда кровь, боль и страдания, по большей части невинных. Просто им всем надо знать, к чему может привести война в триуме. Мы же расскажем о красном кристалле». Бенджамин бросил на меня взгляд. «Обязательно расскажем», — пообещал он и добавил, глядя на дорогу. «Но прежде чем с головой погрузиться в рутину, предлагаю выделить полчаса для небольшого приключения». «Какого приключения?» «У меня для тебя небольшой сюрприз», — Бенджамин тепло улыбнулся. Я обернулась к окну. «Очень странно». Дома встречались все реже и были не такие роскошные, как принято в Приториуме. Зато деревьев стало больше. Впереди виднело зеркало воды. «Озеро!» — восторженно воскликнула я. «Или речка! Подожди, мы ведь все еще в Приториуме. «К сожалению, да», — усмехнулся Бенджамин. «Мы подъедем к Академии с другой стороны. Я хотел показать тебе окрестности. Знаю, «Ты хотела бы выбраться в Дистрикт?» «Я не на одну ночь», — подтвердила я с восторгом, глядя, как водоем приближается. «Вот чего мне не хватало. Девушки, выросшие на берегу реки в далеком Приморском Дистрикте. Вода. Но как Бенджамин это понял? Сейчас это невозможно, к сожалению. Пока невозможно. Но обещаю сделать все, что в моих силах». «Мы обязательно выберемся», — и проедемся по самым красивым местам Триума. Как только запустим производство и согласуем новую учебную программу АУСВЕР, преподавательский состав сформирован из бывших выпускников и магов Преториума, тех, кто прежде не допускался к преподавательской деятельности из-за подозрений с несогласием с системой. Таких много среди претерианцев. «Ты меня не слушаешь?» — усмехнулся он. Я с трудом отлипла от окна, за которым простиралась водная гладь. «Слушаю, но не очень внимательно», призналась я. «Бенджамин, это великолепно! Это утро я не забуду никогда!» Спустя минуту я, скинув туфли и стянув чулки, тянула за собой Бенджамина к тихой кромке воды. Мокрый песок приятно холодил ступни, небо над макушками деревьев на другом берегу розовело. Мир, Замер в ожидании нового дня Воздух был утренний, свежий, кристально чистый Пахло спокойствием и немного тиной Я таки уговорила тринадцатого Или теперь правильнее говорить единственного Магистра разуться И закатав брюки, зайти со мной в воду Ощущение от ласкающей ступни воды Было волшебным, непередаваемым Бенджамин обнял меня за плечи нежно поцеловал в макушку. «Рори», — немного смущенно проговорил он, — «я должен был сказать это раньше. Ну, вроде, девушкам это важно. Но я люблю тебя, очень люблю». Вот. Щеки так и запылали. «Глупости», — фыркнула я и потерла щекой об его плечо. «Сам же говорил, что я не такая, как другие, что я единственная в своем роде. Поддела я магистра но не могла не признать, это было приятно, чертовски приятно. «Значит, мое признание для тебя ничего не значит?» притворно возмутился Бенджамин. «Я тоже тебя люблю», — просто сказала я. И такое ощущение, что нашла после долгих поисков. «Знаю, это звучит глупо, но...» «Что с тобой?» Бенджамин медленно вертел головой с вытаращенными глазами и открытым ртом. Я проследила направление его взгляда и ахнула. Прямо над нами кружили бесплотные, но уже знакомые мне существа. Крохотные крылатые человечки с крыльями, как у бабочек, с капельками шапочками над забавными лицами. Духи воды, фейри и не только. Существ было много. Одни были похожи на бабочек, другие на стрекоз, на птиц, на людей... а также похожие на что угодно, только не на людей. Они кружили вокруг радужными сполохами, пели, щебетали, переговаривались тонкими мелодичными голосами, похожими на птичий щебет. Они радовались. Я точно знала, они радовались. Им было хорошо. В этот самый момент я окончательно поняла, что мы все делаем правильно. «Рори», — хрипло выдохнул магистр, — «ты тоже это видишь?» И не первый раз, призналась я. Разреши представить, госпожа магия этого мира. Мира, имя которому Юнона. Волшебство, как оно есть в чистом виде. И что-то мне подсказывает, это только начало. Но почему? Почему я раньше этого не замечал? Пока я думала над ответом, которого у меня, к слову, не было, несколько крылатых существ на деле... «Ладно, ладно», — бухнули с размаху, мне на голову венок из лилий. По лицу, волосам, мантии побежали мокрые дорожки, а из груди вырвался радостный смех. «Кажется, я знаю. Это она. Ну, — я смутилась, — Так, кого мы зовем богиней. Она долго говорила с Юноной. Она уговорила этот мир открыться нам». Я жизнь готова отдать за то, чтобы и другие увидели, почувствовали, ощутили эту красоту, узнали ее, ведь она совсем рядом, ближе, чем дыхание. Рори, совершенно ошалевший Бенджамин, привлек меня к себе, заглянул в глаза. Тыльной стороной ладони вытер влажную дорожку со щеки. Не нужно больше говорить о жертвах, слышишь? Раз я смог увидеть, и другие смогут. Хорошо? Хорошо, пообещала я. Поцелуй меня, Бенджамин. Спустя какое-то время мы, обнявшись, босиком, обувь осталась у автомобиля, пошли обратно. Впереди нас ждал долгий и, скорее всего, трудный, но теперь, несомненно, счастливый день, который, правда, с самого начала пошел не так, как планировалось. Стоило нам приблизиться к автомобилю, как из-за него вышли двое. Их лица показались мне знакомыми. Высокий парень с синими волосами и девушка с зелеными. В руках они держали револьверы. Я сходу распознала магическое оружие. Такое стреляет разрывными капсулами с кислотой. дула обоих револьверов смотрели прямо на нас. Я оглянулась. За спиной стояло еще несколько человек и все с оружием. «Приехали, Синека!» Зло улыбнулся парень с синим ирокезом. А теперь поговорим.